вы? — Антон Иванович, — сказала Анна Павловна, млея от радости. — Право. — Ах вы, голубчик мой, дай вам бог здоровья. — Да, вот было из ума вон. Хотела вам рассказать, да и забыла. Думаю, думаю, что такое. Так на языке и вертится. Вот ведь чего доброго так бы и прошло. — «Да не позавтракать ли нам прежде или теперь рассказать?» «Все равно, матушка, хоть во время завтрака я не прораню ни кусочка, ни словечка бишь». «Ну вот», — начала Анна Павловна, когда принесли завтрак, и Антон Иванович уселся за стол. «И вижу я». «А что ж вы сами-то разве не станете кушать?» — спросил Антон Иванович. «И еды ли мне теперь?» Мне и кусок в горло не пойдет. Давича и чашки чаю не допила. Вот я вижу во сне, что я будто сижу этак-то, а так напротив меня аграфена стоит с подносом. Я и говорю, будто ей, что же, мол, говорю, у тебя аграфена поднос-то пустой. А она молчит, а сама смотрит все на дверь». Ах, матушки мои, думаю, во сне-то сама про себя. Что же она уставила туда глаза? Вот я и стала смотреть. Смотрю, вдруг Сашенька, и входит такой печальный, подошел ко мне и говорит, да так, словно на его говорит. Прощайте, говорит маменька, я еду далеко, вон туда. И указал на озеро и больше, — говорит, — не приеду. — Куда же это мой дружочек? — спрашиваю я. А сердце так и ноет у меня. Он будто молчит, а сам смотрит на меня так странно, да жалостно. — Да откуда ты взялся, голубчик? — будто спрашиваю я опять. А он сердешный вздохнул и опять указал на озеро. Из Изому-то, — молвил чуть слышно, — от водяных. Я так вся и затряслась, и проснулась. Подушка у меня вся в слезах, и наяву-то, не могу опомниться, сижу на постели, а сама плачу, так и заливаюсь, плачу. Как встала, сейчас затеплила лампадку перед Казанской Божьей Матерью, а она, милосердная заступница наша, сохранит его от всяких бед и напастей. Такое сомнение навело, ей-богу! Не могу понять, что бы это значило. Не случилось бы с ним чего-нибудь. Гроза же этакая. — Это хорошо, матушка, плакать во сне. — К добру! — сказал Антон Иванович, разбивая яйцо о тарелку. — Завтра непременно будет. А я была думала, не пойти ли нам после завтрака до роще? «Навстречу ему! Как-нибудь бы дотащились!» «Да вон ведь грязь какая вдруг сделалась!» «Нет, сегодня не будет! У меня есть примета!» В эту минуту по ветру донеслись отдаленные звуки колокольчика. И вдруг смолкли. Анна Павловна притаила дыхание. «Ах!» — сказала она, облегчая грудь вздохом. «А я было думала...» Вдруг опять. — Господи, боже мой, не как колокольчик! — сказала она и бросилась к окну. — Нет, — отвечал Антон Иванович, — это же ребенок тут близко пасется с колокольчиком на шее. Я видел дорогой. Еще я пугнул его, а то в рожь бы забрел. Что вы не велитесь треножить? Вдруг колокольчик зазвенел как будто под самым балконом и заливался все громче и громче. — Ах, батюшки! Так и есть! Сюда, сюда едет! — Это он, он! — кричала Анна Павловна. — Ах, бегите, Антон Иванович! Где люди, где Аграфена? Никого нет, точно в чужой дом едет, боже мой! Она совсем растерялась, а колокольчик звенел уже как будто в комнате. Антон Иванович выскочил из-за стола. — Он! Он! — кричал Антон Иванович. — Вон и все и на козла. Где же у вас образ хлеб соль? Дайте скорее! Что ж я вынесу к нему на крыльцо? Как можно без хлеба и соли? Приметы есть? Что это у вас за беспорядок? Никто не подумал. Да что ж вы сами там напал настоите, не идете навстречу, бегите скорее! Не могу, проговорила она с трудом. Ноги отнялись. И с этими словами опустилась в кресло. Антон Иванович схватил со стола ломоть хлеба, положил на тарелку, поставил солонку и бросился было в дверь. «Ничего не приготовлено!» — ворчал он. Но в те же двери, навстречу ему, ворвались три лакея и две девки. «Едет, едет! Приехал!» — кричали они бледные, испуганные, как будто приехали разбойники. Вслед за ними явился и Александр. «Сашенька!» Друг ты мой, воскликнула Анна Пална, и вдруг остановилась и глядела в недоумении на Александра. Где же Сашенька? спросила она. Да это я, маменька. Отвечал он, целуя у нее руку. Ты? Она поглядела на него пристально. Ты точно ты, мой друг, сказала она и крепко обняла его. Потом. Вдруг опять посмотрела на него. «Да что с тобой? Ты не здоров?» Спросила она с беспокойством, не выпуская его из объятий. «Здоров, маменька!» «Здоров? Что ж с тобой осталось, голубчик ты мой? Таким ли я отпустила тебя?» Она прижала его к сердцу и горько заплакала. Она целовала его в голову, в щеки, в глаза — «Где же твои волоски? Как шелк были!» Приговаривала она сквозь слезы. Глаза светились, словно две звездочки. Щеки кровь с молоком. Весь ты был, как наливное яблочко. Знать извели, лихие люди позавидовали твоей красоте, да моему счастью. А дядя-то чего смотрел? А еще с рук на руки, как путному человеку, Не умел сберечь сокровище. Голубчик ты мой! Старушка плакала и осыпала ласками Александра. Видно, слезы-то во сне не к добру, подумал Антон Иванович. Что это вы, матушка, над ним, словно над мертвым вопите? шепнул он. Нехорошо, примета есть. Здравствуйте, Александр Федорович, сказал он. «Привел Бог еще и на этом свете увидеться!» Александр молча подал ему руку. Антон Иванович подошел посмотреть, все ли вытащили из кибитки, потом стал звать дворню здороваться с барином. Но все уже толпились в передней и в сенях. Он всех расставил в порядке и учил, кому как здороваться, кому поцеловать у барина руку, кому плечо, Кому только полуплатье, и что говорить при этом? Одного парня совсем прогнал, сказав ему, «Ты поди прежде рожу вымой, до да носу три». Евсей, подпоясанный ремнем, Весь в пыли, здоровался с дворней. Она кругом обступила его. Он дарил петербургские гостинцы. Кому серебряное кольцо, Кому березовую табакерку? Увидя графену, он остановился, как окаменелый, и смотрел на нее молча, с глупым восторгом. Она поглядела на него сбоку, из-под лобья, но тотчас же невольно изменила себе, засмеялась от радости, потом заплакала было, но вдруг отвернулась в сторону и нахмурилась. «Что молчишь?» — сказала она. Эккой, болван, и не здоровается. Но он не мог ничего отговорить. Он с той же глупой улыбкой подошел к ней. Она едва дала ему обнять себя. — Принесла нелегкая, — говорила она сердито, глядя на него по временам украдкой. Но в глазах и в улыбке ее выражалась величайшая радость. — Чай петербургский-то! «Свертели там вас с барином? Вишь, усищи какие отрастил!» Он вынул из кармана маленькую бумажную коробочку и подал ей. Там были бронзовые серьги. Потом он достал из мешка пакет, в котором завернут был большой платок. Она схватила и проворно сунула, не поглядев, и то, и другое в шкаф. «Покажите гостинцы, Аграфена Ивановна!» сказали некоторые из дворни. «Ну что тут смотреть? Чего не видали? Подите отсюда, чтобы тут набились!» кричала она на них. «А вот еще!» выговорил Евсей, подавая ей другой пакет. «Покажите, покажите!» пристали некоторые. Аграфена рванула бумажку, и оттуда посыпалось несколько колод игранных, но еще почти новых карт. — Вот нашел, что привести, сказала Аграфена. — Ты думаешь, мне только и дело, что играть? — Как же! — выдумал, что. — Стану я с тобой играть. Она спрятала и карты. Через час Евсей опять сидел уже на старом месте между столом и печкой. — Господи, какой покой! — говорил он, то поджимая, то протягивая ноги. — То ли дело здесь, а у нас в Петербурге просто каторжное житье. Нет ли чего перекусить, Аграфена Ивановна? С последней станции ничего не ели. Ты еще не отстал от своей привычки? На, видишь, как принялся? «Видно, вас там не кормили совсем?» Александр прошел по всем комнатам, потом по саду, останавливаясь у каждого куста, у каждой скамьи. Ему сопутствовала мать. Она, вглядываясь в его бледное лицо, вздыхала, но плакать боялась. Ее напугал Антон Иванович. Она расспрашивала сына о житье-бытие, но никак не могла добиться причины, отчего он стал худ, бледен и куда девались волосы. Она предлагала ему и покушать, и выпить, но он, отказавшись от всего, сказал, что устал с дороги и хочет уснуть. Анна Павловна посмотрела, хорошо ли на постель, побронила девку, что жестко, заставила переслать при себе и до тех пор не ушла, пока Александр улегся. Она вышла на цыпочках, погрозила людям, чтобы не смели говорить и дышать вслух, и ходили бы без сапог. Потом велела послать к себе Евсея. С ним пришла и Аграфена. Евсей поклонился барыне в ноги и поцеловал у нее руку. — Что это с Сашенькой сделалось? — спросила она грозно. — На кого он стал похож, а? Евсей молчал. — Что ж ты молчишь? — сказала Аграфена. — Слышишь? Барыня тебя спрашивает.